Глава девятая Я сидела к двери спиной, вероятно, только поэтому позволила лицу на несколько секунд передать всю радость от слов Савил. И тут же наткнулась на задумчивый взгляд Раннера. Мгновенно смутившись, отвернулась от него к управляющей, растянула губы в широкой и фальшивой, как и у нее, улыбке и с наигранной радостью ответила. «Чудесно! С нетерпением жду ваше представление!» Ее темные глаза полыхнули ненавистью, которая тут же сменилась превосходством. Не спрашивая и не дожидаясь приглашения, она прошла к столу и грациозно опустилась на стул слева от меня. Села ровно, всем телом обратившись к молчаливому и мрачному мужчине, изобразила на лице выражение искренней оскорбленности и запела печальным голосом. «Сегодня днем случилось пренеприятнейшее происшествие». Я скривилась, скептически приготовившись к наглой лжи с ее стороны. «Я слушаю». Величественно, хоть и очень холодно, дозволил Десмонд продолжать. Она глубоко вдохнула и выложила то, что явно заучила перед приходом. «Я позволила себе озаботиться здоровьем Алии и просила ее вернуться домой. День выдался довольно прохладным, а леди Раннер гуляла без шали». На что леди Ойрэш, в грубой, унижающей меня в глазах вашей дочери форме, сказала, что я превышаю свои должностные полномочия и лезу в дела, меня не касающиеся. И я бы не стала ничего вам рассказывать, но вы же знаете, что Алия и без того позволяет себе грубые отношения ко мне, и поведение леди Ойрэш лишь сильнее расшатало наши и без того нестабильные отношения с юной леди ты же, как поет!» И ведь формально ни словом не соврала. Но если она надеялась, что я это все молча проглочу, то явно не на ту напала. до да меня просто трясло от негодования и возмущения. Она все вывернула так, словно это мысль ее злыдни, а она — невинная беспомощная жертва. «Вы упустили несколько незначительных деталей, леди Савилл!» Отчеканила я, с трудом сдерживая гнев, на который имела полное право. «Вы самым возмутительным и неподобающим образом нарушили этикет, чем поставили в унизительное положение именно леди Раннер. Ваша грубость была недопустима. Вы не имели никакого права приказывать Ли, тем более делать это в той форме, которую себе позволили». «Возможно, в порыве искреннего беспокойства я несколько потеряла контроль над манерами. Вот же змея!» Вы заставили леди ранер здороваться первой. К тому же, в момент нашей встречи вы не выглядели ни обеспокоенной, ни замерзающей. Скорее, высокомерной». «Вы меня оскорбляете?» — леди тут же повернулась ко мне. «Я же не вы, чтобы опускаться до подобного!» — я выдавила злую улыбку. «Не уходите от темы, леди Савилл». Вы в грубой властной форме потребовали от Ильи приветствия, хотя именно вам следовало поздороваться первой. И я бы не раздувала из этого проблему, но она первая начала. Она первая нарушила все приличия и нагло заявилась сюда, чтобы на меня нажаловаться. Я всего лишь защищала честь себя и Али. «Вы клевещете!» Подбородок леди самым поразительным образом задрожал, по щекам побежали слезы. Она вмиг приняла жалобный и беззащитный вид и тихо заплакала. На меня это представление не возымело никакого эффекта. Но вот Десмонд не смог и далее оставаться безучастным. «Довольно», — чуть повысив голос, властно приказал он, протягивая женщине чистый платочек. «Успокойтесь, леди Савил, вас никто ни в чем не обвиняет». Я натурально задохнулась от подобного. Повернув голову, посмотрела на мужчину, не скрывая своего неприятного удивления, и выдохнула изумлённая. «Вы же взрослый человек, лорд Раннер. У вас дочь растёт, а вы ведётесь на это дешёвое представление». «Я сказал, довольно Ледяным тоном повторил он, вперев меня тяжёлый, немигающий взгляд. Я не смотрела на Савил, но всем телом ощутила, как она метнула на меня победный взгляд и вернулась к делу жалобного плача в платочек. Одного понять не могла, почему Десмонд ей поверил. Просто из-за того, что она заплакала? Я медленно поднялась с кресла, не сводя с него неприязненного взгляда. И пусть он велел замолчать, я все же не смогла не сказать. «Можете относиться ко мне как угодно, но Алия никогда не забудет того, что вы верили не родной дочери, а...» Я метнула взгляд на Савил и заставила себя закрыть рот. После вновь взглянула на Десмонда развернулась и направилась прочь, более ничего не говоря. «Леди Ойрэйш!» Холодный раздраженный голос ударил в спину. Я не отреагировала. Открыв дверь, вышла в коридор и дошла до выделенной мне спальни. А уже там поняла, что меня просто трясло от злости и обиды. Она заплакала. Он ей из-за слез поверил. Еще и заставил меня заткнуться, хотя именно я была права. «Что это за поведение такое?» Он сам неоднократно говорил, что дом под наблюдением. Так вот, пошел бы и хоть раз посмотрел, как там все на самом деле с этой леди. И тут я подумала, что он же не мог этого не сделать. Если Алия постоянно жалуется на нее, то Десмонт просто не может раз за разом верить Савил. Я не поверю, что он ни разу ничего не проверил. Значит, здесь было что-то другое. Какая-то причина, по которой он все прощал этой женщине за ее слезы. Прощал даже грубое обращение к его дочери, что казалось мне просто немыслимым. Кем нужно быть, чтобы к тебе так относились? Чтобы закрывали глаза на все те возмутительные вещи, которые ты себе позволяешь? Я не могла этого понять. Что угодно, но не унижение Алии. В итоге, пока я сидела у себя и продолжала злиться на всё это, не заметила, сколько времени пролетело. В себя пришла от вежливого стука в дверь. Та открылась и внутрь заглянула Элайза. «Кали, тебя снова Лорд Раннер зовёт?» Наверное, выражение моего лица было непередаваемым, потому что служанка сочла за лучшее торопливо удалиться и плотно закрыть за собой дверь. «Зовёт он меня?» «Нет, если бы он меня просто оскорбил, я бы это совершенно иначе восприняла. Но мне было до ужаса обидно за Алию. Ей родной отец не верил». Злость продолжала кипеть внутри, И я хорошо понимала, что никакого разговора в таком моём состоянии у нас не получится. А если ещё и Савел продолжает там сидеть?» Вдруг она заплакала сильнее и сказала Десмонду, что он недостаточно меня унизил. Я нервно прошлась по комнате, дрожа от негодования. И вдруг мой взгляд упал на браслет на запястье. «Телепорт, значит. Между этой спальней и моей комнатой в академии». На раздумье у меня ушло едва ли больше пары секунд. А уж о том, что просто позорно сбегаю, я и вовсе старалась даже не думать. Коснувшись браслета пальцами, ощутила сосредоточие магии и решительно активировала портал. Рывок! Меня с силой дернуло вниз, протянуло сквозь пространство и бережно уронило на мою постель в комнате Академии. Вот там и устроившись, я мрачно сложила руки на груди, уставилась в темный потолок... И невольно думала о том, что лорд транер не просто подарил мне телепорт, а еще и установил точки выхода так, чтобы я не покалечилась при приземлении. Его предусмотрительность и забота разозлили еще сильнее. Толку от нее, если он себя вот так ведет. Нет, и все же здесь что-то было не так. Но это не мое дело, не мне лезть в чужие отношения. Хм, может быть, между ними двумя действительно что-то есть? От этой мысли стало крайне неприятно на душе. Почти даже больно. И я резко села, удивляясь своей реакцией, искренне не понимая, откуда она такая взялась. Наверное, мне попросту было жаль Алию. Точно, ведь никаких иных причин быть не могло, верно? Я поднялась с постели. Взгляд вдруг упал на учебники. Меня словно камнем по голове ударили. Занятия, уроки, домашка. Я же сегодняшний день пропустила, на учебе не была. «Ну, там наверняка что-то задали же, и как бы это теперь узнать?» Ответ был очевидный — идти к одногруппникам и спрашивать. Но что-то мне подсказывало, что они не ответят. И это в лучшем случае. Слишком говорящими были их реакции на моё появление, да и на прошлых занятиях они не лучились доброжелательностью. Но как быть-то? Ничего не делать и завтра получить нагоней В самом начале учебного года — Сразу зарекомендовать себя с плохой стороны? У меня ведь были такие надежды на обучение. А всё проклятый министр магии. Вот надо было ему заявиться. Зачем вообще приходил, спрашивается? Искал, кому бы ещё жизнь испортить? Проклятие. не день, а кошмар какой-то. Всё не так идёт. Но деваться было некуда, так что я взяла блокнот-карандаш и пошла к одногруппникам. Я знала комнаты лишь нескольких девочек, тех, кого видела входящими в конкретные двери, так что туда и пошла. Первая при виде меня презрительно скривилась и просто закрыла дверь, ничего не сказав и не став слушать. Вторая рассмеялась и начала елейным голоском выспрашивать, какой вид открывается из ректорской спальни. А когда я честно ответила, что никогда там не была, она успокоилась и продолжила забавляться, говоря какую-то совершеннейшую глупость про меня и Раннера. Я ушла к третьей одногруппнице, не питая никаких надежд. И не ошиблась, услышав «Ректор хорошо целуется». Я развернулась и молча пошла к себе, чувствуя себя гадко и мерзко. Меня словно изваляли в грязи и оплевали. Но ко мне и хуже относились. Нужно просто подышать, отпустить ситуацию и идти дальше. Возможное решение своей проблемы я нашла минут через десять, а ещё через пять уже была у библиотеки, намереваясь узнать у господина Таренса имена и комнаты преподавателей, которые сегодня вели у нас лекции. Однако библиотекаря на месте не оказалось, а высокие темные дубовые двери и вовсе были закрыты. Отчаяние больно укололо под ребра. Вот и что мне делать? Решила попытать счастье в кухне, особо ни на что не надеясь. И очень удивилась, а потом сильно обрадовалась, когда повара радушно вызвались мне помочь. «Для начала меня усадили за стол в углу и накормили вкусным сытным ужином из преподавательского меню. В это время госпожа Эвей соорудила сладкую корзиночку для профессора Рылей, собрала мясную нарезку для магистра Ларева и отняла у обидевшего господина Вирда бутылочку чего-то горячительного для профессора Мирто. Всем троим вместе с угощениями были отправлены записки», в которых очень вежливо спрашивалась о выданном сегодня домашнем задании для первокурсников. Я до последнего не верила в успех операции. Но это я была всего лишь первокурсницей, а повара и преподаватели здесь работали давно и хорошо друг друга знали. Первый ответ пришел через 10 минут, остальные два — еще через 10. От души поблагодарив всех за помощь, я улетела к себе, чтобы провести остаток вечера и часть ночи за выполнением заданий. Легла уже в третьем часу очень усталая, но довольная собой. Я выполнила все, даже устные задания. Утром мои труды не остались без внимания. Профессор Релей отметил, что меня вчера не было, и вызвал отвечать домашку. Пока шла к доске, со всех сторон ловила смеющиеся взгляды, но меня это не смутило. И через пять минут я садилась на место с гордым видом и заслуженным «отлично». В целом, первая половина дня прошла довольно неплохо. Я с удовольствием впитывала новые знания, стараясь не реагировать на косые взгляды и насмешки. А перед обидом забежала в комнату оставить учебники и переодеться для практического занятия. Мне на них заниматься запретили, но присутствие было обязательным. Закрыв дверь, я бросила сумку на стул и так и застыла, невольно затаив дыхание. Посреди моего стола, рядом с аккуратной стопочкой книг, лежал небольшой букет нежно-фиолетовых пионов, а рядом с ним металлическая коробочка от иллийского шоколада, моего самого любимого.